Глава 19 Замок короля Ульриха II. Город Тронхейм. Северное королевство. Хельга сидела на голом полу в ледяной пещере. Температура тут была далеко минусовая Однако на девушке были только коротенькие шортики и спортивный топик. Грива белых волос раскинулась по плечам. Глаза были закрыты, а сама она сидела на ледяной поверхности. Хотя, если присмотреться, было видно, что она буквально висит в воздухе, паря над льдом. Древний на вид старик в голубом балахоне точно так же сидел рядом возле неё с закрытыми глазами, а звуки, которые исходили от него, были подозрительно похожи на храп. Внезапно в пещере температура скакнула на много десятков градусов вниз, а тело полуодетой девушки окутало голубым сиянием, как будто не подпуская мороз к её нежной белой коже. А вот старик натурально проспал, его балахон начал трещать, превращаясь в хрупкий панцирь. При таком стремительном падении температуры было это неудивительным. Однако старец вовремя проснулся, что-то недовольно пробормотал, и его тело окуталось точно такой же аурой, не подпуская холод к телу. Ещё один хлопок, и температура вернулась к нормальному значению. Но как к нормальному? Примерно минус двадцать по Цельсию. «Отлично, ваше королевское высочество», проговорил старик, глядя на девушку, которая открыла свои большие голубые глаза. «Я думал, вы абсолютно готовы продолжать накапливать энергию разломов». «Вы можете то же самое сказать моему отцу, старейшина?» «Конечно, без проблем». отлично Довольно улыбнулась девушка. «Тогда вы можете сказать ему это прямо сейчас». Старик суетливо повернулся и с кряхтением поднялся на ноги, увидев, что в пещеру зашёл новый человек. Это был высокий крепкий мужчина среднего возраста. Светлые длинные волосы были собраны в пучок, а голубые глаза смотрели на дочку с лёгкой усмешкой. От него даже на расстоянии веяло мощью и уверенностью. Неудивительно, что его уважали все, в том числе и многочисленные враги. Легко плести интриги вдалеке от него. А вот, встретившись лицом к лицу с этим могущественным человеком, меньше всего хотелось не то, что вступить с ним в конфронтацию, а хотя бы вызвать его неудовольствие. «Ваше Королевское Величество», — уважительно поклонился старик, — «как моя дочь, Ласла». «Она готова, Ваше Королевское Величество. Полностью готова». «Спасибо тебе большое, старый друг», — тепло улыбнулся вошедший. «Мне нужно что-то знать ещё?» «Нет, принцесса хорошо контролирует свои эмоции и силы. Я не увидел критических нарушений энергетической структуры. Всё-таки ваша дочь отличается хладнокровием и здравым смыслом». «Как и весь наш род», — усмехнулся гордый отец. «Это хорошо. Пойдём, дочки Там мать приготовила твоё любимое блюдо». «Она опять выгнала кухарок с кухни?» «Ну, ты же знаешь свою мать», — как-то по-особенному тепло улыбнулся мужчина. «Если что-то нужно, то все вокруг исполняют её желания». «Да, знаю», — хмыкнула Хельга, косясь на отца. Тот перехватил её взгляд и хитро улыбнулся. «Знаю, о чём ты подумала. Но нет никакой доблести для мужчины в том, чтобы самоутверждаться за счёт женщины, тем более своей любимой женщины. Мне в этой жизни повезло. У меня столько врагов и недоброжелателей» что с умом утверждаться я смогу до самой своей смерти. А поверь, жить я собираюсь долго, очень долго». Хельга в порыве нежности прижалась к отцу. «Пап, а почему ты выбрал себе только одну жену?» Тут мужчина весело рассмеялся, запрокинув голову, а его шикарный русый хвост-волос запрыгал по мощным плечам. «Хельга, ты как маленькая. Ты же знаешь свою мать. Как ты думаешь?» Она бы потерпела хотя бы намёк на соперницу рядом с собой. Ну ведь ты король, пап. И снова ответом был громкий и весёлый смех. Вот именно, Хельга, вот именно. Я могу делать всё, что захочу. Они прошли по широкому заснеженному двору замка, практически пустому. Лишь несколько стражников в тёплых одеждах патрулировали всю эту большую территорию. Когда королевского дворца охраны было чрезвычайно мало. Но с другой стороны, Вряд ли в этом мире нашёлся бы самоубийца, который решился бы напасть на повелителя этой суровой страны в его родном гнезде. Они зашли через широкие двери и прошли в столовую, где же вкусно пахло свежей выпечкой. «Мне нужно переодеться, мама», — внезапно запнулась на пороге Хельга, за что получила одобрительную улыбку. «Хорошая девочка, но сейчас нет. Тебя никто не увидит, кроме меня и отца. Это просто домашний завтрак». Кельга кивнула и села за стол, притянув к себе поближе горячий круассан с миндалём и кружку горячего чая. Не то чтобы ей было холодно. Её род имел особое отношение с морозом. Она просто любила этот горячий напиток. «Ты не передумала?» — хмуро поинтересовался отец. «Нет, не передумала. Я хочу вернуться именно в Иркутск». «Ты можешь выбрать любой эпицентр на планете. К примеру, тебе уже вполне по силам японский». Мои друзья с островов говорили, что у них там сейчас возникла очень напряжённая ситуация. Да и разломщикам нашим пора бы размяться. «Папа, я уже говорила, я хочу поехать одна и в таком же режиме инкогнито». Отец пожал плечами и в два вкуса запихнул в рот горячий круассан. «Милый, не спеши», — одновременно ласково и поучительно сказала королева. Мужчина внезапно смутился и быстро запил его чаем. «Да-да, совсем забываю про манеры. Ну, ты же сказала, что у нас семейный завтрак». Лицо женщины слегка разгладилось. «Ладно, сегодня сделаю тебе поблажку». «Конечно, ты думаешь, что хочешь, доченька, но я всё равно не понимаю, нахрена тебе сдался этот барон? Да, род у них уникальный. Если он получил дар своего рода, то всё становится на свои места, и я готов буду рассмотреть его в качестве зятя». «Папа!» — вспыхнула Хельга. «Какого зятя?» Отец рассмеялся, а вот у королевы на лице не было и намёка на улыбку. «Ты как троль в посудной лавке», — нахмурилась она. «Как что, сажешь?» «Я человек прямой. Что думаю, то и говорю. Приручителей на всей планете не так много осталось, и все из ныне живущих и близко не подходят по силе к тем самым Галактионовым, которые жили несколько сотен лет назад. Да, пусть рот измельчал» но я до сих пор не понимаю, как российский император допустил почти полное уничтожение их рода. Подозреваю, что там не обошлось без иностранных недоброжелателей. Ведь именно в интересах их любимых соседей было ослабить империю. Я бы так никогда не поступил». «А если он не получил родовой дар?» — насупилась Хельга. «Он что, тогда меня не достоин?» «Да ты сама это знаешь», — пожал подчем и отец. «Хотя по донесениям разведки...» «Этот молодой парень силён, очень силён». «Ты даже не представляешь, насколько...» — улыбнулась королева. «А ещё он очень симпатичный мальчик. Мама!» — вспыхнула Хельга. «А при тут симпатичность?» — непонимающе нахмурился отец. «Ну как при чём? Неужели ты думаешь, что я тебя из-за твоей будущей короны выбрала? Ты просто был очень красивым молодым человеком!» — улыбнулась королева. Неуловимым движением мужчина, размытый тенью, рванул к супруге и крепко сжал её в объятиях. «Когда же ты признаешься, что ты вышла за меня исключительно из-за моих денег и власти?» Женщина счастливо рассмеялась, не пытаясь даже вырваться. «Не дождёшься. Это была любовь, исключительно чистая и бескорыстная любовь». Находясь в подвешенном состоянии, она осторожно обхватила мужчину за скулы и, приблизив к своему лицу, нежно поцеловала. Где-то за их спиной послышался глубокий, слегка завистливый вздох их единственной дочери и наследницы. Имя Игнатовых, Иркутская область. Волк стоял и спокойно наблюдал, как внутри усадьбы раздаются выстрелы, слышны крики, кое-где в окнах были видны вспышки заклинаний. Усадьба графа Игнатова была больше по размеру, чем у Галтионова. Сделана она, конечно, была не из таких качественных материалов, поэтому немного обветшало в последнее время, но явно было больше. Четырёхэтажный главный корпус, к которому примыкали два больших крыла, были больше похожи на какое-то государственное или учебное заведение, нежели на дом для жилья. Видно было, что раньше у Игнатовых всё было хорошо, однако сейчас было видно, что часть помещений законсервирована. Всё правое крыло было закрыто ставнями, левое — частично. Люди жили, похоже, только в центральном. Но и там было не всё хорошо. Штокотурка обвалилась, некоторые стёкла треснули. И сейчас, вошедший внутрь галактионов, добавлял к этому ещё бардака. Тут и там вылетали стёкла. Причём, зная своего командира, Волк был уверен, что он действует очень аккуратно, стараясь лишний раз не повредить свою будущую собственность. «Мне зайти?» Из-за ничего рядом возник Ким в полном обмундировании убийцы. Он был с напарником. Один из спецназеров имел похожую спецификацию. Бывший подпоручик Имперского спецназа Такеши Сиверидов, наполовину японец, наполовину русский. Его русская мать родила его от японского аристократа. Почему она вернулась обратно в Россию, а не осталась там, история умалчила. Мать даже молчала, кто был конкретно его отец. Но, судя по имеющимся навыкам и дару, он явно был не из простых. От отца ему досталось только имя. В общем, в гвардии Голтионовых Было два достаточно сильных диверсанта, и оба рвались в бой. «Даже не вздумай», — лениво сказал Волк, вольготно облокотившись на джип. Штурмовая винтовка висела стволом вниз на ремне, меч болтался в ножнах. «Думаешь, зашибёт?» — усмехнулся Паша. «Зашибеть не зашибёт, но Транделей после боя обязательно выпишет». «Да ладно тебе», — хмыкнул Ким. «При всей его силе он достаточно добрый парень». Волк посмотрел на него многозначительно и просто покачал головой. «Да, очень добрый парень, так и есть. Только этот добрый парень имеет хватку бульдога и боевого опыт, что и не снился нам всем вместе взятым. Думаешь?» — сузил и без того узкие глаза Ким. «Я не думаю, я знаю. Да и ты, если включишь свою голову, то тоже придёшь к этому выводу». Павел усмехнулся. И полностью появился в этом мире, отключив свой дар, а затем стал просто наблюдать. В доме постепенно становилось всё тише. Только на четвёртом этаже, возле самого большого и роскошного балкона, видимо, ведущего в кабинет хозяина, спалохи заклинания устроили настоящий салют. Звон стекла, и на улицу вылетает уже мёртвый граф Игнатов, который с громким шибком падает прямо перед парадной лестницей. Эффектно, почесал лысую башку Волк. Красиво подтвердил Ким. Северидов только хмыкнул, молча соглашаясь с товарищами. Дверь распахнулась, и наружу вышел Галактионов. Вышел не один. Рядом с ним шел фронтоватый мужик в нарядной шляпе с пером, и они о чем-то яростно спорили. Мужчина что-то говорил, а Галактионов лишь улыбался или лениво отбрёхивался. Когда они подошли поближе, Волк смог уже расслышать. «Вы обещали мне эпичный бой!» «Ну, не срослось, Бурбулис, извини!» Я требую сатисфакции. «Тебе нужно кого-то убить?» усмехнулся Саша. «Кого-то не подходит. Мне нужен сильный соперник». «Извини, сильных соперников вокруг не осталось», развел руками Галктионов. «И что мне делать?» «Как что? Будем делать то, что договорились. Я обещал тебя не держать в подвале. Я выполню свое обещание. А еще ты хотел познакомиться с музыкой этого мира. Это я тебе тоже обеспечу?» «А еще мне нужен собственный оркестр. — сказал Бурбулис. На что Саша закатил глаза. «В этом мире не нужен оркестр. Здесь всё делается с помощью техники». Глаза Франта расширились. «Как так?» «Вскоре всё увидишь», — ласково похлопал его по плечу Галактионов. Он подошёл к Волку. «Знакомьтесь, это Бурбулис 44-й. Можно просто Бурбуль». Он согласился подтянуть наши навыки фехтования. «После того, как ты организуешь мне оркестр», — буркнул Бурбулис. «Да, да, после этого» я хотел сказать «нам», а не «вам», — уточнил Волк. «Нет, я правильно выразился. Подтянуть навыки «нам всем», и мне в том числе». «И тебе?» — ошарашенно переспросил Волк. «Ты увидишь его в работе и поймёшь, что и мне тоже. А кто он такой?» «Я Бурбулес 44-й, победитель демонов, покоритель империи зла, верховный мастер школы клинка. Тихо, тихо, тихо!» — сказал Саша. «Все поняли, что ты важный хрен. Соберите там всё». Он кинул на молчающую усадьбу. «Там что, все мертвы?» Немного напряженно спросил Волк, за что заслужил изумленный взгляд молодого барона. «А ты сам как думаешь?» «Ну, ты был в своем праве?» Внезапно Галактионов нахмурился. «Быть в своем праве или убивать беззащитных и безоружных — это две большие разницы, ты не находишь?» «Да я за это и говорил», — внезапно смутился Волк. И тут же получил в ответ широкую улыбку. «Да знаю я, волчара, знаю, что ты не кровожадный. Ну, точнее, кровожадный, только когда я скажу. И мне это нравится. Нет, все, кто не поднял оружие, живы и здоровы, сидят по углам и трясутся от страха. Трупы убрать, служащих...» Александр на секунду задумался. «Спроси у них самих, что они хотят. Захотят уйти, отпускай. Тот хочет остаться. Пусть побеседует на эту тему с Анной. А что со свадьбой А что с ней?» Александр обернулся, как будто в первый раз её увидел. «Теперь это наша усадьба». «Ты сюда переедешь? хрена с два!» «Сюда мы переселим ваши семьи», — повысил голос Александр, обратившись к гвардейцам. «Занимайте левое крыло. А ещё здесь будет администрация, которая будет управлять моими землями. Усадьба Галактионовых — это будет дом только для своих. Я не хочу, чтобы там велись дела. Это то семейное гнёждышко, о котором я всегда мечтал». Там буду только я, мои близкие...» Александр запнулся. Волк с улыбкой добавил. «Жены и дети?» Галактионов хмыкнул и задумчиво проговорил. «Жены, дети...» Как будто смакую и пробую эти слова на вкус. «Да, волчара, жены и дети тоже будут». Не знаю, будет ли всё именно так, но отрицать не буду. В дальнейшем всё может быть. Иркутская область загородное поместье. Адрес отсутствует. Король шёл пешком и про себя матюкался. Шёл один, без охраны, что для него было очень непривычным. Охрана осталась внизу, около пригорка, на вершине которого склеял одинокий потрёпанный домик. Существо, живущее в нём, было всесильно. И, несмотря на то, что у него перед королём был должок, очень трепетно относилась к своему затворничеству. Король, отвыкший от физических упражнений, шёл по еле заметной тропинке между редкими соснами. Когда он подошёл к домику, стало видно, что это не совсем домик в деревне. Хотя из трубы шёл дым, но на крыше были спутниковые антенны, а в небольшом сарае мягко урчал непростой генератор на смеси топлива с желейками. Сбоку, в большом и тёплом курятнике, кудахтали куры. Всё дышало вокруг спокойствием и миром. Но это было далеко не так. Иван Иванович подошёл к двери и деликатно постачался. Внутри он испытывал каждый раз смутный страх, когда встречался с этим существом. «Заходи, Иванович, открыто!» — послышался звонкий мужской голос. Король зашёл внутрь. Ещё один возглас раздался из гостиной. «Ноги вытречательно! Не разводи мне тут болото! А лучше тапочки надень, там сбоку стоят!» Король выполнил всё, что ему сказали, и зашёл внутрь где в большом удобном кресле сидел мужчина неопределённого возраста, а на огромном плазменном экране перед ним шёл какой-то сериал. Мужчина пил красный напиток из бокала. Не отрываясь от экрана, он махнул рукой королю. «Иваныч, вон там ваш вонючий алкоголь стоит. Можешь себе налить. Подожди немного, тут самое интересное начинается. Оказывается, главный злодей оказался отцом главного героя. Тут сейчас самая развязка. Они драться собрались». Король молча подошёл к буфету, достал оттуда марочный коньяк двухсотлетней выдержки, который хозяин дома пренебрежительно назвал «вонючкой», налил себе и сел на диванчик, глядя, как хозяин дома буквально разговаривает с телевизором. «Да что ты делаешь? Вломи ему! Да посильнее вломи!» На экране как раз происходила битва какого-то чёрного властелина с молодым парнем. «Вот, давай сильнее! Молодца!» Всё это продолжалось примерно пятнадцать минут, И потом пошли титры. «Чёртовы режиссёры!» Внезапно разозлился хозяин, на секунду оскалился, и сразу стало видно отличие этого существа от человека. Неестественно, длинные клыки в открытом рту. «Всех этих киношников, что заканчивают на самом интересном месте и заставляют меня ждать следующей серии, убил бы лично на месте и выпил бы всю их кровь!» «Как бы ты тогда досмотрел, чем всё это закончится?» не выдержал Иван Иванович. «Точно, молодец. Я бы посадил их в подвал, и они шаряшили свой кино нон-стоп». Он посмотрел на короля и улыбнулся. «А хорошая идея!» Король усмехнулся и слегка пригубил коньяк. «Зачем пришел?» «Похоже, я придумал, как тебе окончательно отдать свой долг». «И кто это?» Король полез в сумку и достал планшет, протянув его существу. «Барон Галактионов». «Сделаю все, что в моих силах», — кивнул лысый мужчина, внимательно рассматривая фотографию молодого аристократа. «Ты каждый раз так говоришь. Давно хотел спросить», — осторожно сказал король. «Ты древнее существо, живущее несколько сотен лет. Каждый раз говоришь, если в твоих силах. Ты думаешь, что на этой планете есть люди, которые тебе не по силам?» Мужчина поднял голову и усмехнулся. Снова появились его острые клыки. «Именно потому, что я прожил около тысячи земных лет, я понимаю что такие люди или существа всегда есть. И именно от одного из таких я бежал из другого мира, когда ты спас меня 40 лет назад. А ещё я не понимаю, почему ты сидишь в этой глуши и круглосуточно смотришь сериалы. Ведь ты можешь захватить, если не всю империю, то хотя бы создать себе маленькое государство. А зачем? Я же тебе сто раз объяснял. Я на отдыхе. Я хочу пить кровь, заметь, кровь куриную, и смотреть сериалы неужели ты не хочешь охотиться на людей?» — кровожадно усмехнулся король. «И кто из нас животное?» — усмехнулся его собеседник. «За эти 40 лет я убивал людей ровно два раза. Оба человека были по твоему заказу. Уговор у нас был только на троих. Так вот, этот будет последним. И что ты будешь делать дальше? А дальше я не хочу увидеть вообще никого из людей, даже тебя. Боясь на пороге, ты станешь четвёртым убитым человеком. «Всё, я понял, понял. А теперь свободен». У старого вампира вдруг испортилось настроение. «Когда ты займёшься Галактионовым...» «Минутку». Он достал бумажную газету, непонятно как попавшую в это захолустье. «Так, сегодня две серии рабыни Базаровой. Завтра утром продолжение этих имперских войн. Да откажет у их режиссёра печень. Дальше... Вот. У меня окно завтра». «С двенадцати до двух. Примерно в этот момент я расплачусь со своим долгом». «А теперь покинь меня, быстро. У меня закончилась кровь». Он показал на пустой бокал. «Да, да, конечно». Иван Иванович стремительно переодел тапки, снова на ботинки, и помчался вниз по склону, ждущей его охране. «Кажется, проблема с Галактионовым наконец-то будет решена».